Глава 13. Андрей Сергеевич, останься, обратился Игорь к начальнику своей охраны, когда совещание подошло к концу. Ты выяснил то, о чем я просил тебя? Поинтересовался, когда все остальные покинули его кабинет. Ты об этом посреднике? Кивнул седовласый мужчина и хмыкнул свои густые усы. Как раз хотел тебе докладывать. Своеобразный типаш этот дядя Степа, скажу я тебе. Ну-ну, не тяни кота за хвост. Подался вперед Игорь. Зная любовь своего главного секьюрити к длинным вступлениям, решил обрубить это дело на корню. «Так я и по делу. Профессиональный посредник. Вот уж не знал, что есть и такая профессия, чего только не появилось в последнее время новомодного и пугающего». «Андрей, кончай. По делу давай». Поморщился Игорь. «Да, собственно, чистой дядя Степа, как агнец». Усмехнулся секьюрити. «Почти святой. И выглядит соответствующе. Ты с ним встречался?» «А то ж». «Про заказчика, которому он мою жену сватал. Интересовался?» «Обижаешь, Дмитрич? Только об этом и балакали. Заказчик как заказчик. Нанял нашего дядю Степу для поиска специалиста, для отделки своей квартиры в какой-то новостройке. Но есть одна странность». «И что же?» «Да вроде как жену твою он сам и рекомендовал дяде Степе этому». «Что это значит?» Нахмурился Игорь. «А то и значит, что именно от заказчика дядя Степа и узнал про твою Галину». И тут встает вопрос, зачем ему понадобился посредник, если можно было договориться напрямую? «А кто у нас заказчик?» Почувствовал Игорь, как пальцы сами сложились кулаки. «А вот это, оказывается, профессиональная тайна, и мне пришлось выслушать целую лекцию на тему этики и конфиденциальности», снова хмыкнул Андрей Сергеевич в усы. «То есть имя заказчика ты не выяснил?» «Увы, но нет, сие страшная тайна». Но все координаты дядя Степа отправил сегодня твоей жене, так что можешь спросить у нее сам. Черт! Смачно выругался Игорь, чем привел Андрея Сергеевича в недоумение. Черт! еще более грозно повторил, и достал из кармана телефон. Свободен. Бросил, не глядя на секьюрити, набирая Галю. Руки тряслись, и рулить получалось со все большим трудом. Буквально через пять минут, когда вырулила на трассу, у Гали начался отходняк. Испуг проявился во всю силу, тогда как раньше она действовала на эмоциях, нежели разумно. И только сейчас поняла, что, возможно, избежала серьезной опасности. Ведь этот Морозов был болен. В таком состоянии она не могла ехать домой. Нужно было успокоиться и с кем-то поделиться. А единственным человеком в ее жизни, кому Галя могла доверить такое, как и получить дельный совет, была Нина. К ней-то в спорткомплекс она и отправилась. «Так, отрабатываем трехочковый. Бросила Нина своим архаровцем и поспешила Галя, не мешкая. Что с тобой, подруга? Но тебе лица нет, подхватила она Галю под руку и потащила из зала. Ой, Нин, я не знаю. Вдруг схлипнула Галя, а потом и разревелась. Дела, потрясенно протянула Нина, а потом ускорилась. Что-то серьезное значит, ничего. Сейчас запремся в тренерской, заварю тебе чайку покрепче, и ты мне все расскажешь, бормотала она на ходу, скорее себе, чем Галя. На их счастье, тренерская пустовала, и угрозу свою Нина выполнила. Заперла кабинет изнутри, как только они вошли в него. Галя все продолжала шмыгать носом, но уже не плакала, понимая, что проявила слабость на глазах у посторонних людей. А ведь ее тут все знали, как и то, чья она жена. И несколько человек попались им с Ниной навстречу. Что если Игорю все станет известно? Этого она точно не могла допустить. «Рассказывай, что стряслось!» Велела Нина, ставя перед Галей кружку с пакетиком чая и заливая ту кипятком. Внутренне содрогаясь от ужаса, Галя как могла пересказала недавние события. В какой-то момент даже показалось, что Морозов стоит у нее за спиной. И тогда она не удержалась и оглянулась. Как только закончила, в дверь громко постучали. «Погодь!» — кинула ей Нина и пошла разбираться. Что уж подруга там и кому наговорила, но вскоре она опять заперла дверь и вернулась к Гале. Вид у нее при этом был крайне задумчивый и сосредоточенный. «Не думаю, что он с тобой что-то хотел сделать». «Нин, ты его не видела», — обхватила Галя горячую кружку, хоть в тренерской и было очень тепло. Но как последствия испуга ее теперь бил нервный озноб. «Он на всю голову больной и говорил со мной так, словно это не я, а покойная первая жена Громова встала из могилы. И я теперь боюсь, что он меня не оставит в покое». «Да уж, сумасшедшие бывают очень хитрыми и изобретательными», — проговорила Нина так и я о чем и ума не приложу что мне делать а может нужно все рассказать Громову, и пусть он его прижмёт к ногтю по своим блатным каналам нин ну какие блатные каналы возмутилась галя но он же не бандюган какой нибудь не скажи репутация у него еще та нин все это просто сплет завистников но тебе ли этого не знать знаю знаю «Успокойся. Не хочешь рассказывать? Не надо. Сами справимся. Подключу к этому своих ребят. И смотри, сама не проболтайся. Игорь ничего не должен знать». Как раз в этот момент в сумке Галии зазвонил телефон, а на экране высветился номер Игоря. «Это он. Молчи, поняла?» — шикнула она на Нину и ответила как можно спокойнее. «Алло, привет». «Ты где?» — раздалось на том проводе. Голос громова Галя не понравился, но ни о чем спрашивать она у него не стала. Мало ли, может, на работе проблемы, или расстроил кто-нибудь. Вот уже собираюсь ехать домой, а ты? Тоже выезжаю. У тебя все хорошо, как прошел день. Ты хочешь поговорить об этом по телефону? выдавила из себя Галя улыбку. Дома все расскажу. Такой расклад подходит? Она старалась говорить игриво, что он ничего не заподозрил. Хорошо, до встречи дома, целую. Отключился он первым. Так странно, он словно чувствует, пробормотала Галя, пряча телефон. Или что-то знает, кивнула Нина. И это ты у него должна выяснить. Постараюсь. И это, не паникуй раньше времени, живи себе спокойно. Если этот Морозов позвонит или объявится снова на твоем горизонте, сразу же сообщи мне, что с ним сделать. И я обязательно придумаю.